Глава двадцать девятая как все это было волнительно! Какое тут самообладание! Руки бы с ногами не тряслись, и то успех! Ему, абсолютно неблагородному человеку, да еще в таком возрасте и с такой фамилией, выпал случай увидеть одну из бессмертных мамаш. А может быть даже и поговорить с нею. О, Господи, святые угодники! Нужно было срочно сообщить об этом в центр. Срочно! Срочно! Ох, как ему помимо этого хотелось поговорить еще и с Сурмием. Но утром и днем дом резидента был для свиньяна закрыт. Поэтому молодой человек почти бегом кинулся из поместья к ближайшему городскому менталографу и отправил очень сухое сообщение. Был извещен только что Тачака, «Приблагая, мать Эндельман даст мне аудиенцию, точка, время аудиенции еще не объявлено, точка, жду ответа, точка, послание к свиньин». И ждать ответа ему пришлось не слишком долго, и весточка из центра юношу немного, мягко говоря, удивила. Это был ушат воды, холодной воды, никаких поздравительных слов, никаких радостей, только холодные и деловые слова. «Не обольщайтесь, тачака. Тянут время, ТЧК. Требуйте точной даты бальзамирования тела, ТЧК, Центр». И тут Ратибор понял, что руководство там, в центре, абсолютно право. «Конечно же, эндельманы продолжали гнуть свою линию. И этот трюк с аудиенцией так его ошарашил, так вскружил ему голову, что он совсем забыл про свою миссию». Попросту этим сообщением об аудиенции эндельманы, что называется, забили ему голову, и он так и не задал свой вопрос, с которым заходил утром в приемную. По сути, если смотреть сухие итоги, местные просто выиграли у него еще один день. А будет ли аудиенция вообще? Об этом Ратибор мог только догадываться. Он вышел из менталографа уже не в таком радостном состоянии, в каком туда вбегал. Эмоциональные качели. И что ни говори, тяжелая все-таки была у него должность. Ему нужно было поесть и выпить цикория. И он отправился в три селедки, не очень-то думая о чем-либо, кроме аудиенции и ответа из центра. А думать-то надо всегда. Ну, хотя бы для того, чтобы не попадать в неприятные ситуации компании. И вот такую компанию он и попал, так как, замерев на секунду за порогом заведения, он по привычке стал осматривать посетителей, оценивать контингент, и почти сразу увидел его. Ратибор тут же решил убираться из кабачка, но Тарас его уже к этому времени зафиксировал и обрадовался. — О, парубок! — воскликнул он и стал махать свиньину рукой. — Сюда давай! Вот местечко у меня для тебя! — с ним за одним столом сидели два неопрятных типа но с ними старший товарищ свиньина особо не церемонился а ну хлопцы пошукайте себе столик пока пока мы с коллегой поболтаем трохи те поднялись беспрекословно и пошли искать стол ну и куда тут было деваться молодому человеку и он пошел к столу коллеги и тот сразу протянул ему руку для рукопожатия а потом спросил взяв керамический сосуд плеснуть — Нет, благодарю вас, — ответил юноша, снял свою сугегасу и сел напротив Тараса. — Я закажу себе цикория. — А что ты такой кислый? — весело интересуется диричи четко, пересаживаясь на лавку Ратибора. При этом начинает весьма фамильярно трепать волосы молодого человека, чем немало удивляет того. Во-первых, такого даже сенсей и юноши себе не позволяли, с тех пор, как он прошел в одиннадцать лет обряд инициации и стал носить оружие. Во-вторых, таким понебратским жестом тайный враг мог нанести на волосы своей жертвы какой-нибудь малоизвестный яд. А в-третьих, такое поведение было просто неприлично, и Пасиморо Тибор отвел от своих волос руку старшего коллеги без грубости, но довольно твердо. Не надо этого. Чу! удивляется тот. А ч ⁇ такой? Я в порядке, отвечает ему юноша, весьма холодно и смотрит на Тараса. Он прекрасно помнит просьбу совет Сурмия насчет этого человека и понимает, что сейчас ему предстоит серьезный разговор. А пока заказывает себе у толстой официантки чашку цикория. «Может, на работе остался?» Все так же по-приятельски интересуется Деричи четко. И тут же продолжает с пониманием. тама наверное, такие акулы, что слада с ними нет». «А ты вон, молоко еще на губах не обсохло. Они тебя там, наверное, зансывают, за как котенка. Вот ты и киснешь». Ох, как было неприятно молодому человеку слышать все это. Тем более, что в словах Тараса была доля истины. Но особенно раздражала свиньяна снисходительность старшего коллеги, нарочитое подчеркивание его молодости и проистекающей отсюда некомпетентности. Слава богу, что тут ему принесли цикорий, и он отпил из чашки. — А ты не кисни, парубок, — продолжает Дерича четко, почти ласково, — не кисни. Ты скажи дяде Тарасу, что там у тебя за проблемы? Может, я ей подсоблю чем? Может, совет дам, может, что сделаю, на что у тебя духу не хватает? Тут он склоняется к юноше и тихо произносит. — Ну, говори. Но мне только этого и не доставало, чтобы этот лавкач еще и про мои дела предварил, знал. Тогда точно от него спасу не будет. И он отвечает собеседнику сухо. «С работой у меня все в порядке». «А ты колючий!» Тарас смеется и покачивает головой в стиле но ну, ты погляди на него!» И продолжает. «А он как нахохлился!» Он было снова хотел потрепать юноши волосы, но тот успел поднять руку. «Не надо меня трогать!» «О-о-о! И тронсь его не смей!» «Эх, парубок! Я, понимаешь, к нему со всем сердцем, помочь хочу, а он, у меня все нормально!» «Ну, ладно, как знаешь!» И тут коллега вдруг меняет тему. «Ладно, не хочешь о своих делах говорить? Давай поговорим о наших!» «О наших делах?» — удивляется свиньин, и ставит чашку с цикорием, не сделав из нее глотка. — А каких это наших? — Ну как же! Ты что, хлопец, позабыл, что ли? Ты ж вчера был там, у Моргенштерна. Вы там все обсуждали, тетради и дела всякие. — Ну и кто же ему все это рассказывает? Хвоста за мной не было, точно? Впрочем, это был риторический вопрос. Конечно же, о всех делах ему рассказывал Левитан. Уж из него-то, Деричи четко, мог запросто вытрясти любую информацию. А Тарас и продолжает. «И вот что я тебе скажу, гарный парубок. Ты еще молод, да и красив, но ума у тебя пока мало. А там собрались истинные господа. Они тебя скоро разжуют и выплюнут. Ты понять ничего не успеешь. разумел, а?» И так как Ратибор не ответил, старший товарищ говорит дальше. «Хлопчик». Пока этот инвестор не внес в ваше дело денег, тебе ж самому выгодно меня в это дельце подтянуть. Вот подтянешь, тогда мы и запануем. Чуешь? Мы их там всех навертим, накрутим вдвоем-то. Не гляди, что они все кровные, а мы с тобой нет. Мы тоже, брат, негой голимые. Мы тоже из приличных людей. Мы все устроим в лучшем виде, и потом никто нам никогда не простит нашего богатства. «Ты только меня в это дело введи, понимаешь?» «Придем, и ты скажешь, что я твой партнер и товарищ, что у нас у Шиноби. Так принято. И мы гарантируем будущему предприятию двойную защиту и протекцию. Ну, в том смысле, что если кто-то будет мешать делу, мы быстро все уладим. Но это нужно успеть сделать до того, как инвестор внесет ловехи». Иначе потом уже начнутся все эти акции-шмакции, акции-такие, акции-сякие, доли, проценты, IPO с аудитами. Тут у бога избранных целая наука. Их потом со всем этим уже не взять будет. Тут Тарас машет рукой, он вообще убедителен. И его слова кажутся юноша вполне разумными. Там уже так просто в дело не сможем меня ввести. Так что давай, все сделаем сегодня, пока этот ваш доктор деньги не внес. Он даже знает, что проктолог еще не внес деньги в предприятие. О, Господи! Как же заставить этого левитана не болтать лишнего? И только одномысленно этот счет приходила в голову к юноше. А еще, слушая старшего товарища, он и вправду начал волноваться об истекающем времени. И что Тараса нужно ввести в дело, потому что тот так прекрасно объяснял свою необходимость в предприятии. Вот только у Ратибора давно, как говорится, с молодых ногтей, был выработан аналитический блок от манипулирования. Уж постарались учителя, втолковали ему. Иногда на болезненных примерах втолковывали, чтобы наука лучше заходила. И одним из первых правил этого блока было «Если тебя настоятельно просят принять важное решение немедленно, не принимай его». Возьми время на обдумывание, на анализ, кто бы и как бы не настаивал. И уже через десять минут размышлений, в спокойной обстановке без прессинга, ты увидишь стороны дела, о которых и не подозревал, и опасные углы, которые только что не было заметно. А Адири Чечетк сидит, ждет его ответа, брови свел кустистые свои, внимательно глядит на свиньяна... И хоть под этим взглядом было молодому человеку непросто, он, тем не менее, произносит. Меня учили не принимать необдуманных решений, и поэтому я попрошу у вас на размышление денек. Прикину все, обдумаю. Эх, дурак ты, восклицает Тарас с обидой. Но чего тут думать? Чего? Тут он снимает с головы свою роскошную шапку и зачем-то показывает свиньину на свое темя пальцем и спрашивает. «Вот это видишь?» Но юноша ничего не видит там, кроме головы с немного странной прической, видит длинного клока волос, свисающего на правую сторону. Юноша ищет шамы или, может быть, татуировки, но ничего подобного там нет. И, поняв, что Ратибор ничего разглядеть у него на голове не может, Тараса говорит... — Это чуб, по-вашему. У нас его прозывают оселедец. — Ах, вот вы о чем, — понимает юноша. — Оселедец, значит. — Так вот, — диричи четко постукивает пальцем по своему темени, — этот наш оселедец — то же самое, что пейсы у бога избранных. Только у них две, а у нас один. Мы, считай, такие же умные, как и они. Ну, может, чуть-чуть поменьше. — Улавливаешь пару, Он, наконец, надевает свою прекрасную шапку. — Так что ты будь покоен, со мной не пропадешь. Нужно только сказать этому благородному козлолосю, хозяину тетрадей, что я твой товарищ. делов -то всего, плюнуть раз. — Ну, что? — Я сразу так и подумал насчет вашей прически, — говорит юноша и встает. Он кидает на стол монетку за цикорий и решает уйти, понимая, что коллега от него не отстанет, пока он не согласится. «Ты что, уходишь?» — удивляется Тарас и смотрит на молодого коллегу с таким прищуром, знающего жизнь человека. «Толком ничего не сказав, даже цикорий свой не допив?» «Мое время истекло, мне пора, дела, коллега, дела» но я обязательно обдумаю ваше предложение и сообщу о решении». «Ты меня за Обещаешь, обещаешь, да все откладываешь. В прошлый раз обещал, что сегодня, а сам так и не говоришь. Скажи уже, когда?» Чуть ли не с раздражением требует деричи четко. «Дурачок, решись уже, времени-то у нас нет». При этом он хочет ухватить молодого человека за руку, но тут-то ему в реакции ловкости со свиньяным не тягаться. Юноша легко уклоняется от захвата, и это уже смахивает на откровенную наглость. И тогда Деричи четко заявляет с обидой. «Так себя Ащиры и Шиноби не ведут с товарищами парубок!» Он качает головой. «Не ведут! Не по-товарищески это!» «Вы, коцапы все очень наглые и жадные. Все всегда себе тащите, все под себя загребаете. Вот потому вы и носите пасхонное исподнее, когда все цивилизованные люди давно носят исподнее исключительно кружевное». «Кружевное исподнее? Даже не хочу думать, как выглядит этот мой коллега в кружевах. Хорошо, что я не ходил с ним в бане». Свинин поджимает губы. «В общем, ему уже все ясно». А еще хорошо, что мне доходчиво объяснили, как не позволять выкручивать себе руки, обучили, как не давать требуемых ответов под давлением. Теперь Ратибору уже окончательно не хотелось иметь с этим человеком никаких дел, да еще он вспомнил слова резидента о том, что Тараса нужно из Кобринского убрать, и понял, что старший товарищ был абсолютно прав насчет Деричи четко еще вспомнил, что Тарас взял у него деньги, чтобы добраться до дома, и никуда не уехал. В общем, настало время все ему сказать, и юноша сказал по всей форме. «В моих делах пока товарищ мне не нужен. Как будет нужен, я вам сообщу. Да и белье из тонких кружев в профессии моей не очень-то удобно». В Пасконе нам простым, привычней как-то будет. В дорогах средь болот, где лучший друг копье, изящным кружевам, увы, мой друг, не место. На этом разрешите мне проститься. Он кланяется и надевает свою сугагасу. Тут Шиноби снова вспоминает слова Чингачгука, его предупреждение, которое тот через свиньина просил передать диричи четко. Но почему-то юноша не захотел передавать его и ничего более не сказал. А вот Тарас сказал ему сначала с угрозой. «Ну, таби решаты, гарный парубок, таби решаты!» А потом вдруг стал читать стихи уходящему свиньину в спину. «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери!» Дальше юноша не расслышал, он вышел из заведения.